Так, теперь ищите детей. станции Григорьевка. Люся. Есть Люся? Так. Потерялась в давке. Еду с Кокой. Станция Орехово. Нападение Махновцев. Снова давка. Коку толпа выносит на перрон вместе с выломанной дверью. Три дня искал Коку. Пропал Кока. Какой флаг на Орехове? Есть флаг. Кока на выломанной двери. Правильный флаг. Теперь семья брата Сергея.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 Они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат. Великое переселение народов Когда я шел по улице, то случилось так, что этим актерам будто кто-то швырнул в меня. Из окна третьего этажа так неожиданно налетел он на меня, едва ли не сверху. «Осторожнее!» «Грудную клетку поломаете?» — испуганно воскликнул я. «Простите, не заметил. Задумался. Небось, все о дороговизне здешней жизни думаете. Так, млеко-то от крав гораздо-то драгота. Я вас не понимаю. Я насчет крав. Млеко-то ихнее, говорю, гораздо драгота. Это еще что за рго? Болгарский язык. Я теперь по-болгарски учился. На какой предмет?»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 «Вы тоже едете?» – спросил я. «Обязательно. Все едут. Звонский, Кринский, Брутов, Крутов, Весенев и Перепентьев. Позвольте, вас я еще понимаю, что вы едете? Ваша специальность была лайка, так сказать, международный язык. А что там будут делать Брутов и Крутов? Ведь они драматические. Драму будут играть. Да, но ведь болгары не понимают по-русски. Поймут».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 По-нашему, много газет выходит, а театр, по-ихнему, позорище. Вот, видите, а вы едете. Ведь я один. И громкие и Самыкин, и Зуев, и Заворуев все едут. Как Заворуев? Ведь он не актер, а он хорошо на пробке играет. Зажмет пробку в зубы, но ну, по щекам пальцем щелкать любой мотив изобразит. м, -м, -м да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 Ну, братцы, поздравьте. Исайя Аликуй получил заграничный паспорт и еду в церковно-славянские земли. Сенечка, сочувственно сказал я, как ж ты поедешь в церковно-славянские земли? Ведь там поди церквей много. Ну, так что ж, вашего брата и в церкви бьют. Мой брат и не едет, он в совдепе застрял, а мы с Манечкой овсовой едем.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 «Пончики замечательные!» «В ресторан зашел, со швейцаром о Достоевском поговорил. «Шантан поедешь, слышь!» «Матреха, брось свои замашки, и скорее танго со мной пришли подлинная черноземная россии «Так вы думаете, что в Париже разучтись писать по-русски?» «Тому есть примеры!» — печально улыбнулся я. «А именно...» Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю о русском писателе. Русский пароход покидал Крымские берега, отплывая за границу. опиши о борт, стоял русский писатель рядом с своей женой и тихо говорил. «Прощай, моя бедная и стерзанная родина, временно я покидаю тебя». Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, но трудам итальянский бульвар, но еще не с глаз моих ты, моя старая, добрая, так любимая мною россии И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить медведя на конюшиной где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой на всю жизнь врежешь ты мне в мозг моя смешная нелепая и бесконечно любимая россия жира стояла тут же слушала эти писательские слова и плакала. прошел год у русского писателя была уже квартира на бульваре гранель и служба на улице морбев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 шелунылый и скучный дождь который только и может идти в петербурге высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня дерибасовской пустой разве такая улица есть в петербурге о черт я знает знакоме словцо впрочем поставлю для лерности невскую улицу итак высокий молодой человек шагал по невской улице Свернул на конюшенную и вошел, потирая руки, к медведю. — Что холодно, все спросил метрдотель подавая карточку. — Ну, конечно, — ответил ему по-французски молодой сей господин, — я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм. — Послушай, — робко перебила жена, — разве есть такое слово? — Замерзавец. — Ну да, —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 Этого знаменитого русского. Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл. Божия царяхрани! Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России. «Внутрпов, Россия!» «Наша бедная Россия!» — печально думал он. «Когда я приходить домой...» «Я что-нибудь будет писать о наша славненькая маточка русья Пришел, сел, написал. Была большая дождика. Погода был то, что называют веритабль петербуржьем. Подлинно петербургское. Один молодой господин ходил по одна улица, по имени сей улица Крещий Атик. Ем очень хотелось... Монжер, чашку. Он заходил на конюшную сесть на медведь и поехать в ресторан, где скажешь, гарсон, у нее тесты. Рабинович, одну юнку Рабинович и одна за сигайчиковек вместе с тарелошка с ухами. Я кончил.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 Откровенно говоря, я не знаю, как эта книга и называется. Первые несколько листков оторваны. Знакомый газетчик дал. Да с чего же начинается? Вот послушай. Вообще, на рынках и в лавках купить хороших, сытых, то есть откормленных цыплят — большая редкость. если хотите иметь хороших цыплят, то, купив их живыми,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 Мера одинаковая, обе толстые, брюшко у обеих желтое, обе без икры и яловые, что вкуснее. Вы просите подрезать рыб снизу, к наростику, то есть к хвосту, подрезать обеих, и обе как желто, жир, червонное, золото, с чего еще требовать? Как еще пробовать? А между тем за столом оказывается, что одна из стерли,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 «А ты знаешь, как телят паят?» «Подумаешь, важность. Дадут ему воды, и он и пьет. Ха-ха! Слушай!» «Еще не так важно отпоить теленка, как важно выбрать его для отпоя, в чем главный заключается секрет троицких телятников. «Именно! Выбирайте для отпоя теленка на низких, а не на высоких бабках. Смотрите, чтобы у него были белые белки и губы, и изнутри, когда их подвернете». Теленок, выбранный для отпоя, не должен делать большого движения, для чего его встают в тесное стойло, где бы он мог только повернуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть. В отстилке не должно класться никакой. Одна соломина, которую теленок будет жевать, испортит все дело. Стойли должно быть сухо, для чего пол делают наклонным, с дыльями чистым. Ежели в молоко будет подлито хоть капля воды или подбавлена мука, телятина будет непременно красна и груба. Менее как в четыре-пять недель порядочно отпоить теленка нельзя. Но паят очень хороших по три, даже по четыре месяца. Конечно, таким телятам молока от одной коровы недостаточно, и паят их от двух, трех, пяти и более коров.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 Белужья икра крупнее и беловатее, а ситровая мельче и желтизной. Но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая кра багряная, то есть та, которая вынута из рыбы, пойманной на воле багром, а не садковая, то есть вынута из рыбы, сидев уже в садках, из потомленной рыбы. Ага, понимаешь, как люди раньше жили. Икру из томленной рыбы он не лопал. «Послушай, замечательная погода, море, тихое, а? Поедем. Сейчас полная луна, с берега доносится музыка, волны тихо шелестят об ортолодке. Марья Григорьевна смотрит на тебя с загадочным мерцающим взглядом. Стройная подъемистая ножка шаловливо выглядывает из-под края шумящей юбки. А а это, слушай, макаронный мангляс».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 Ей-богу, молящий простонал я, я дроздов не люблю. Другое дело перепелки. И Мария Григорьевна их очень любит. Знаешь, когда она есть своими беленькими зубками перепелки, говоришь, изволь, гарнир шумель, снять филе из шести перепелок. И, подрезав верхнюю кожицу, сложить на вымазанную маслом глубокую сковородку и обжарить. Выпустить в кастрюлю 10 желтков яиц, развести выкипченным соком из перепелов, посолить, процедить, разлить в намазанные маслом формочки и сварить на пару. Нафаршировать овальные гринки фаршем из дичи номер 17. «Постой, постой, постой, а как делается номер 17? Сейчас посмотрим».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 обдать их кипятком, а потом выбрать на салфетку, приготовить фарш номер 27 прибавить шампиньонов, рубльного трюфеля, рубльной зелени, раковых шеек. Смаковали до утра. Что не говори, а бедному русскому в Константинополе удается иногда попировать по-царски. Бриллиант в три карата.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 «Вы такого дурака! Золотой стоит семь с ползины, а он за 5 отдал!» «А хорошо ли пользоваться неопытностью ближнего?» — мягко упрекнул я. «Ну вот чё! Дураков учить надо!» В это время человек, так жестоко охарактеризованный солидным, догнал нас и сказал таинственно зираясь. «А у меня ещё вещички есть. Не купите ли?»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 Истерически заволновался солидный, даже облизнул запекшиеся губы. «Я куплю!» — и шепнул мне на ухо. «Понимаете, трехкаратники, чистая вода, лир по семьсот! Если хотите, выступлю вам!» «Мое врожденное благородство не позволило мне воспользоваться таким щедрым предложением!» «О, что вы! Вам первому предложено!» «Ну, хорошо!» Я триста лир дам за пару, — засуетился солидный. — Так сейчас в контору сбегаю. У меня тут комиссионная ювирная контора. Подождите минуточку. Продавец оказался капризным, как избалованная кокетка. — Ну вот, что ждать? Хотите, берите. Нет, не надо. И, замкнувшись, самого себя побрел вперед. Мой новый знакомый схватил меня за руку и умоляюще зашептал, не упускайте его из виду. «Задержите хоть на пять минут, пока я с деньгами смотаюсь. Двести вам дам за комиссию. Идите за ним. И тут на полторы тысячи!» Я догнал продавца и, усмехаясь, сказал, «А этот субъект здорово разгорелся на ваши бриллианты. Он просит подождать. но его не продам я ему!» Угрюмо пробормотал таинственный бриллианчик. «Почему? Не хочу с жидами дело иметь. Фи, стыдитесь!»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 Мой спутник доверчиво раскрыл коробочку. — Ах, какая прелесть! — вскричал приказчик совершенно ослепленный. — Каратов по пяти... Постойте, куда же вы? — Владелец бриллиантов пошел вперед.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 Хозяин предложил за перл пятнадцать пиастров. Как катастрофически падают цены на бриллиант.